Струя холодной воды, пролившаяся на лицо, заставила Олега фыркнуть и проснуться. Он вскочил было, но ощутил резкий рывок в ступни, упал обратно, не понимающий, глядя по сторонам. Похожий ведун был именно там, где и хотел, на ладье, но только голый, на грибной банке и прикованный за щиколотку на толстую ржавую цепь. — Сам стревог послал тебя на нашу ладью, придурок Тверской! — расхохотался лысый крепыш, стоя над ним, широко расставив ноги. — У нас вчера как раз сдох один гребец, а тут ты явился. Он взмахнул плетью, и плечи середина обожгло хлестким ударом. — Бесло на воду! Будешь лениться запорю! Такого добра, как ты, в здешних краях завсегда свежего наловить можно. Ну, пошевеливайся!» Плеть рванула кожу еще раз. Елик поспешно схватил лежавшую поперек лади толстую лопасть, просунул ее в окошечко справа себя, взялся за темные выемки на конце. «Слушай меня!» Лысый крепыш пошел по настилу набитому над сиденьями от кормы доноса. — А приготовились! И раз! И еще раз! еще раз! Гребем, гребем, дармоеды! Работая в общем режиме, ведун тихо костерил себя за излишнюю доверчивость. Это ж надо. Торговым людям позволил себя без свидетелей на борт заманить. Можно подумать, он не знал, что именно купцы испокон веков и были везде и всюду главными разбойниками. Там, где местные в силе торгуют, а где слабость почуяли, грабят без малейшего колебания. Подумаешь, в самом сердце Руси ладья плывет. Нрав-то купеческий, от всего не меняется. Безнаказанность почуяли, тут же их хапнули что в руки пришло. Теперь у него не было ни одежды, ни оружия и даже освещенный крестик еще с руки. О колдовстве предупреждать нечему, хотя, с другой стороны, какая разница? Даже учуяв опасность, куда он с цепи денется? Закреплена она была на совесть. Зубчатый клин, крепко вбитый в поперечный брус, сварная петля. Как кузнец, Олег знал, что выдернуть такой клин можно только вместе с окружающей щепой, проще говоря, разломав брус. На ноге, правда, вместо заклепки стоял клин с выемкой. Кувалдой его можно выбить быстро и без особого труда. Однако кувалды гребцам, понятное дело, не полагалось. Невольников вместе с ним набралось двадцать человек. Десять у одного борта и десять у другого. Хотя, может быть, где-то на судне были еще какие-то рабы. Хозяев, похоже, шестеро. Плюс сирень с независимым видом стояла, першись на борт и глядя вперед. Никакое беспокойство, ни криков, ни слез. Как бы сирен не знал, кто это такая, решил бы, что она из компаний, рабовладельцев. Наверное, купцы не позволили себе никаких грубостей в ее отношении. И лесная ведьма тоже не стала вмешиваться в человеческие дела. За бортом медленно проползли уже знакомые ведуну места. Именно здесь ушкуйники дрались с разбойниками, а потом разыскивали их лагерь. Вот устье ручья, в котором прятался струк. Вот прибившийся к берегу тряпки и треснутый черпак, рваная шапка кого-то из погибших. Но на ладье о недавних событиях никто, конечно же, не догадывался. Купцы миновали излучину, другую, проплыли пару верст по прямой. — Улав, медведица! — крикнул с кормы один из купцов. Лысый крепыш Стрепянувшись, пробежал по настилу, взмахнул плетью. — Ну-ка, навались! Реща гребем! Реща! И раз! И раз! Навались! Гребцы заработали веслами чаще, а кормчий налег на рулевое весло, пуская лодью в широкий поворот. Разогнавшись, она свернула в устье какого-то притока от силы на треть, уступающего шириной Волге. Стала пробиваться против течения по самой стремнине. «Не ленись, не то запорю! Рещи гребем, рещи!» Продолжал подгонять рабов лысый улов. «Рысь! Рысь! Рысь!» Выкладываясь изо всех сил, Гребцы загнали корабль вверх по течению, версты на три и кормчий повернул влево еще раз в протоку поуже. Здесь ладья помещалась уже с трудом, однако еще на версту они все-таки протиснулись, то и дело цепляя веслами прибрежные камыши и рогозы. Наконец ладья остановилась, кто-то из купцов кинул сходни, спустился на берег, закрепил канат. «Суши весла!» Лысый кирпыш прошелся по настилу. «Можете дрыхнуть, дармоеды! его получите перед закатом!» Уставшие гребцы с облегчением повалились на банки, опершись спинами на борт. Олег испытывал буквально наслаждение от того, что больше ничего не нужно делать, и, скорее всего, остальные невольники чувствовали то же самое. Как все-таки мало нужно человеку для счастья. Когда стало смеркаться, двое купцов раздали гребцам по копченому лещу, кинули на каждую сторону по бордюку воды, который медленно прошел от кормы к носу. Этого добра за бортом было в избытке, и потому каждый пил сколько хотел. Но вот после единственной небольшой рыбины Олег остался таким же голодным, как и перед ужином. Хорошо хоть после трудного дня сон сморил его мгновенно, словно молотком по голове ударили. На рассвете за невольников взялся мужичок по имени Черем, с морщинистым лицом, нечесанный, скользковатой бородой цвета прелой листвы и пахнущий точно так же. Подставив под ножное кольцо небольшой железный брусок, он выбивал клин, вместе с лысым крепышом выводил гребца на берег и за правое запястье приковывал на другое кольцо, которое держалось на пеньковой веревке, привязанной к носу. Как понял ведун, это была упряжь бурлаков. Когда к веревке пристегнули Олега, половина рабов уже была здесь. — Кому я попал, мужики? — спросил Средин, едва Черем Суловым ушли на ладью. — Кривичи! — негромко ответил ближний невольник, — жилистый, с вытянутым лицом, впалыми щеками и голубыми глазами, хотя тучими и жилистыми здесь были все. — Разбойничают. На Лавате, Волге, Двине, а схрон главный у них возле Полоцка. Как раз оттуда. Появились хозяева с очередным невольником, И горбец резко замолк, потупив взор. — Тебя хоть как зовут-то? — спросил Средин, когда Улов и Черем ушли. — Белимошон, — вздохнул раб. — Купцы отец с матушкой пророчили. А оно вон как вышло. А меня Олегом кличут Новгородцем считаюсь». «Угличский я», — сказал Велимош. «Еще кошатик, рига и несчастный ясень вместе попались. Не понимаю даже, как это случилось. Закемарил, а проснулся уже на цепи». «Понятно». Хозяева привели к очередного раба, и Середин предпочел замолчать. «Давай, потянули!» — Улов хлестнул задних невольников по ногам. Мужчины, не дожидаясь новых ударов, напрягались, натягивая веревки. Ладьяка качнулась, отвернула носом к середине речушки, поползла по ней.